Глава семнадцатая. На обед я накормила графа вкуснейшими дранниками с мясом, и у его сиятельства тут же поднялось настроение. «Послушайте, Клариса», — сказал он, отбросив фамильярности в сторону, «должен признаться, что целый день я жду этих моментов». «Каких именно?» — спросила я, забирая у него поднос с грязной посудой. «Этих?» — небрежно взмахнул рукой он. Завтрака, обеда и ужина. Теперь в моей жизни, увы, это самые яркие события. Я жду их как праздника. Живу от приема пищи к приему пищи. Гадаю, что вы сегодня приготовите. Кстати, чем вы порадуете меня вечером? Его губы красивые, не тонкие и не толстые, идеальные. Тронула обаятельная улыбка. И с кристальной ясностью я поняла, что прежде, когда граф был здоров и полон сил, Эта улыбка сражала его знакомых дам на повал. Очень грозное оружие. Что будет на ужин, я еще не решила, но через час-другой я собираюсь удивить вас одним десертом. Заинтригован, весь в предвкушении. И снова в голосе Роберта Дарреса звучали игривые нотки. Он разговаривал со мной не как больной со своей сиделкой, не как хозяин огромного замка с его наследницей, а как молодой мужчина с привлекательной девушкой. Иногда мне казалось, что он пытается рассмотреть меня сквозь черную повязку на глазах, увидеть мое лицо вопреки всяким законам логики. После обеда я помогла его сиятельству прогуляться по парку рядом с домом. В этот раз мы не сидели на скамейке под дубом рядом с входом в зеленый лабиринт, а гуляли под ручку по его каменным дорожкам. «А мы не заблудимся?» С сомнением спросила я, прежде чем ступить на неизведанную территорию. «Каждый раз поворачивайте налево», — поделился секретом граф, «и очень быстро найдете выход наружу». С двух сторон нас окружили высокие стены из неаккуратных кустов, что давно не знали садовых ножниц. Над головой тянулась полоса безоблачного голубого неба. Когда я смотрела на него из лабиринта, оно казалось далеким и недосягаемым. «Вы приехали сюда с ребенком?» Полюбопытствовало его сиятельство, когда мы два раза свернули за угол. «Я слышал детский голос. Это ваша младшая сестра?» «Дочь». Мой слепой спутник кивнул с задумчивым видом. И на некоторое время повисло молчание. Тишину нарушали только звуки шагов и стук трости по булыжникам тропинки. Мне показалось, что хорошая еда помогла графу окрепнуть. По крайней мере, его походка стала тверже, увереннее. Возможно, сказалось и то, что никто больше не подсыпал ему в пищу отраву. «Дочь», — повторил Роберт Даррес, будто хотел что-то спросить. И спросил, «Вы в разводе, Клариса, или вдова?» Очень, очень, очень неудобный вопрос. Ни то, ни другое. В этом мире внебрачный ребенок ставил крест на репутации матери. Так что после моего ответа во главе графа мог нарисоваться образ распутницы, женщины легкомысленной и доступной. Волновало ли меня это? Отчасти. С одной стороны, мне не хотелось портить о себе впечатление. С другой, я считала, что стыдиться мне нечего. Воздух загустел от неловкости. Роберт Дарас переваривал услышанное. В конце концов, после долгой паузы он сказал... Что ж, каждый может оступиться и совершить ошибку. Лизи не ошибка, возразила я оскорбленно. Вот еще, называть ребенка ошибкой. Простите, разумеется, сухо улыбнулся его сиятельство, и мы продолжили путь, больше не пытаясь поддерживать беседу. Оставалось гадать, что на самом деле он думает обо мне после моих откровений. После прогулки граф пожелал посидеть в гостиной на первом этаже перед растопленным камином. Наверное, замерз в своей холодной комнате, хотя я и приказала Шарлотте время от времени менять грелку в его постели. Пока его сиятельство отдыхало, я позвала служанок на кухню. Пришла пора избавиться от этих бессовестных воровок, терпеть их в замке уже не было сил. Всякий раз, когда я вспоминала, что Шарлотта копалась в моих вещах в поисках несуществующего списка продуктов, меня всю трясло от негодования. Такую вопиющую наглость нельзя было спускать с рук. К вечеру пухлая горничная, расслабилась, судя по всему, уверенная, что хорошо замела следы, и дурочка госпожа не заметила в своей спальне обыска. Что ж, ее ждал сюрприз. Когда две гадюки прибежали на зов и выстроились передо мной в ряд, я произнесла с драматичным видом. «Сегодня у меня из сундука пропал дорогой золотой браслет». Мои слова имели эффект разорвавшейся бомбы. На кухне повисла звенящая тишина, лица служанок вытянулись. Шарлотта побледнела, покраснела, а потом ее кожа стала цвета застиранной простыни. «Горничная ничего не брала из моей спальни, но она там рылась. Накануне мы столкнулись с ней в дверях, а значит, подозрения легко могли пасть на нее». Эта мысль отразилась в ее глазах, забегавших под набрякшими веками. «Браслет украли!» — воскликнула я. «Да-да, украли! В этом нет никаких сомнений!» Толстуха вздрогнула. Ее тощая подружка явно была с ней в сговоре и повернулась к напарнице с выпученными глазами. На ее лице читались удивление и упрек. «Ты стащила у хозяйки браслет?» — взглядом спрашивала она. «И не поделилась наживой со мной?» Шарлотта открыла рот, закрыла, открыла, закрыла. Ей определенно хотелось сказать что-то в свое оправдание, как-то защититься, но она понимала, что загнала себя в ловушку. Даже если она признается, что заглядывала в сундук и никаких драгоценностей там не видела, это только навлечет на нее еще большие подозрения. «Может, вы оставили его в другом месте и забыли об этом?» предположила Шарлотта. Уверена, именно так она и думала. Аристократы часто теряли вещи, а потом обвиняли прислугу в воровстве, не желая верить в свою рассеянность. «Да как ты смеешь?» — воскликнула я изо всех сил, изображая негодование. «За слабоумную меня принимаешь? Я прекрасно помню, куда и что кладу. Браслет был в сундуке, а теперь его там нет. Более того, сегодня я обнаружила, что многие мои вещи лежат не на своих местах. Например, замок от сундука всегда лежал на его крышке, а когда я вернулась в спальню, он висел на петле. А вот эта деталь была чистой правдой». И эта щепотка правды в потоке лжи сделала мою актерскую игру особенно убедительной. Шарлотта затряслась, поняла, что невольно себя подставила. Теперь хозяйка точно не поверит, что просто потеряла браслет. Настало время для контрольного выстрела в голову. Шарлотта. Горничная аж подпрыгнула на месте. В ее обрюзгшем лице не осталось ни кровинки, губы задрожали. «Сегодня вы убирались в моей комнате». «Я ничего не брала, клянусь», — начала она оправдываться. «Никакого золотого браслета не видела. Я просто помыла пол, протерла пыль и заправила постель. Вы вели себя подозрительно. И это тоже было правдой. Я продолжила свое решительное наступление. Вы нервничали. Да-да, вид у вас был вороватый, и теперь мне понятно, почему». Шарлота отчаянно замотала головой. Даже Агнес не верила в ее невиновность и глядела на подругу с осуждением. Правда, осуждала она не факт воровства, а глупость и неосмотрительность сообщницы. Мол, додумалась же сунуть руку в хозяйский карман, да еще и со мной не поделилась добычей стерва. «Это не я, не я», — твердила пухлая служанка. Ее глаза блестели от влаги, она едва не плакала. И по делам. Браслет она не крала, зато из кладовых без зазрения совести вынесла почти все. «Другой прислуги в доме нет, больше некому взять мои украшения. Признавайтесь, кто из вас двоих меня ограбил?» Агнес красноречиво стрельнула взглядом в сторону товарки. «Ясно, понятно, готова утопить подругу, лишь бы самой не пойти на дно. Но меня одна жертва не устроит». Я хочу раз и навсегда очистить Вулшир от крыс. Ах, как же я устала, театрально схватилась я за голову. Никому из вас двоих веры нет. Вон отсюда, обе, уволены, чтобы ноги ваши здесь больше не было. Но я попыталась возразить кухарка, однако я заткнула ее нетерпеливым жестом. Пропал не только мой браслет, но и дорогой кофе из кладовых. Лучше бы вам убраться из замка, пока я окончательно не потеряла терпения, чтобы через час вас здесь не было, иначе я позову стражников». Служанки испуганно переглянулись, а потом дружно рванули паковать сундуки. Никому не хочется проблем, особенно когда рыльца в пушку. Слушая затихающий в коридоре топот, я довольно улыбалась. Вот и нашелся благовидный предлог уволить этих двух гадин, которых крышует мистер Крыс.